Мария Манич случайный ребенок босса. Глава первая Леська, поставит у вазу в центр стола. Да, вот так. Хватит ее крутить, все цветы осыпаются, не видишь, что ли? Суетливо командует мать, мечась по нашей гостиной. Возведя глаза к потолку и тихо вздыхаю. На праздничного обеда, на который мы ждем самых важных, по словам отца, людей, осталось каких-то полчаса. И вот уже 15 минут мама не может определиться куда поставить вазу с заказанными для этого самого обеда цветами. Вы понимаете, насколько важные люди придут в наш дом, что ради них запекли не только утку, нашпигованную яблоками, и гуся, купленного на ярмарке, но даже достали столовые приборы, передаваемые в нашей семье по наследству, и постелили на стол парадную скатерть. У папы юбилей, а мы впервые не можем позволить себе арендовать для такого случая ресторан. Маме пришла идея собрать всех его знакомых у них дома, как в старые добрые времена, когда они были молоды, и денег на рестораны не было, ни у кого из них. На удивление, эту идею поддержали почти все. «Мам, думаешь, так важно, где она будет стоять? Может, вообще сюда?» «Показываю на небольшой журнальный столик». «Чтобы не мешалось. Нас за столом сколько будет? Мы за этим кустом друг друга не увидим Леська, делай, как я говорю». Отмахивается мама, дополняя жест с зажатым в руке кухонным полотенцем. Идинку разбуди! Сколько можно спать? А Толя где?» «Боже!» Вся семья разбежалась по углам, не найти. Будто этот ужин необходим мне одной. На самом деле, этот праздничный обед больше для папы, чтобы встретиться со старыми друзьями и поднять его моральный дух. Он до сих пор тяжело воспринимает крах своего бизнеса и банкротства, хотя прошло уже больше года. На фоне этого у него просело здоровье, что подкосило не только его, но и все наше большое и более-менее дружное семейство. Папа у нас — центр клана, как шутливо называют нашу семью земцовых бабуля. Обед. Сейчас время обеда. Тихо проговариваю, ставлю вазу в центр стола и стряхиваю мелкие лепестки цветов, попавшие на кристально-белые тарелки с мелким золотистым узором по краю. Эти тарелки в свое время стоили, как месячная аренда квартиры, которую я сейчас снимаю. Остатки былой роскоши, с которой мама не смогла расстаться. Надо отдать ей должное. Потеряв возможность ездить на огромном белом каяне по своим любимым косметическим и спа процедурам, она не бросила отца в беде. Не развелась с ним и не устраивает истерики. Разве что иногда? Дина, вставай! Скоро гости приедут. Тормошу за плечи сестру и стягиваю с нее толстое одеяло. Оказывается, эта коза давно не спит. Отстань! Лежит себе под одеялом с телефоном и наполовину пустой упаковкой печенья. Так тяну зловеще и ставлю руки на талию, упирая кулаки в бока. «Ты чего не встаешь? Маме там помощь на кухне нужна. Вы там без меня не справитесь, что ли? Я вообще выходить не планирую. Толик мне еду принесет контрабандой. Не хочу с пенсионерами, из которых уже песок сыплется, флиртовать и любезничать». Сестра строит лицо полное отвращения и, выдернув у меня одеяло, опять накрывается им с головой. «Здесь я не согласна. Отец, хоть и правда человек уже в возрасте, как и мама». Всегда умел собирать около себя людей разных возрастов, социального статуса и вероисповеданий. И ничего не мешало ему поддерживать со всеми ними контакт. В трудной ситуации многие, конечно, от нас отвернулись, но то небольшое число друзей семьи, которая осталась рядом, теперь на вес золота. «Ради папы потерпишь», — шиплю на сестру и сдергиваю туз кровати под недовольное ворчание и виск, от которого закладывает уши. «Брысь в ванную, и чтобы через 10 минут была в гостиной». «Да, мамочка», — бормочет Динка, уворачиваясь от подушки, которую я послала вслед ее окрашенной в светлые макушке. От дальнейшей перепалки и моего рукоприкладства ее спасает звонок в дверь. Поправив завитые плойкой волосы и натянув на губы приветливую улыбку, спешу открыть. Распахиваю дверь и замираю. Чувствую, как сердцебиение на секунду замирает, а затем ускоряется, начиная качать кровь в ускоренном режиме. Улыбка моя вянет, а ладонь, которой я держусь за дверную ручку, предательски влажнеет. Мой взгляд направлен на мужчину, который стоит напротив и с интересом рассматривает меня в ответ. Только пока я замираю на его красивом лице, борясь с тревогой и паникой, он скользит взглядом, ощупывая мои босые ноги и голые лодыжки, поднимается вверх к коленям и, спотыкаясь о край простого синего платья, следует выше, пока не достигает моего лица. «Здравствуй, те...» Бормочу с трудом, вспоминая буквы и правила их сложения в слоги и слова. «А ты... вы... к... кому?» «Ну, конечно, я хочу сказать другое, но фраза... «Какого черта ты делаешь на пороге дома моих родителей?» застряла у меня в горле тугим комом. Этот парень... мужчина... был моей пилюлей и или ошибкой, и я пока так и не решила, что для меня значила та ночь, которую я позволила себе совершить пару недель назад. И с удовольствием бы о ней нем забыла. Только сейчас, тот, чье имя меня не волнует, стоит передо мной во всем своем тестостероновом великолепии и, усмехаясь, почесывает темную бровь. Видимо, удачно ошибся адресом. Говорит он и переводит взгляд на номер квартиры, написанный черным маркером на подъездной стене под нашим звонком. Или нет? В нашем подъезде он выглядит слегка народно. В шикарном синем костюме и белоснежной рубашке, ворот которой накрахмаленно стоит, а в его начищенные туфли можно любоваться, как в зеркало. Когда мы виделись последний раз, на нем были джинсы и серая футболка, и он точно не выглядел так, будто входит в список от forbes «Леся, ты чего гостей на пороге держишь?» Вздрагиваю от голоса матери и смотрю на ее улыбающееся лицо, возникающее рядом с моим плечом. Он приглашен? Папин друг? Он? Возвращаюсь взглядом к мужчине. «Как я рада, дорогой, что ты все таки нашел время. Я даже не надеялась. Сергей будет очень рад такому сюрпризу». «Дорогой?» Мама отпихивает меня в сторону и приглашает зайти в квартиру мужчину, с которым мы несколько недель назад не один раз измяли идеальные гостиничные простыни. Не удосужившись при этом даже обменяться именами и другими контактами. Я планировала сделать это утром, но, проснувшись, по закону жанра в номере была лишь я одна. «Ого!» Громко шепчет сестра, округляя глаза, садясь за стол напротив дорогого гостя, который расположился по правую руку от отца. Я бы даже сказала «Вау!» «Дина, говори тише», шикаю на сестру, толкнув ее локтем под ребра. Сама я планировала сесть на другой конец стола, но не вышла. Там уже устроились несколько папиных школьных друзей в компании своих жен. Я не знала, что у папы есть друзья. Я бы сама с такими подружилась. Я и сама не знала можно сказать, что узнала 15 минут назад, когда мама, доставая утку из духовки, провела мне краткий экскурс. «Как это ты не помнишь Бодю?» вскинула на меня глаза мать, поправляя растрепавшуюся прическу. «Старший сын Полянского», упокой бог его душу, Сережа даже крестил мальчишек, и одного, и второго. Вот потеряли связь несколько лет назад, но недавно я увидела его по телевизору в каком-то местном репортаже и узнала. «Одноклассники — великая вещь!» Отыскала его мать, И она дала мне его номер. Я, конечно, даже не надеялась, что он приедет. все таки человек он теперь непростой, выше своего отца прыгнул. А я-то еще помню, когда он в колготках синеньких ходил. Мы жили тогда рядом. Неужели не помнишь их, Лесь? Теоретически, полянских я помнила. У папы, правда, был такой близкий друг, и мы жили по соседству. Но когда это было, я еще даже в школу не ходила, да и переехали эти полянские быстро из нашего двора в новое место. А мы тоже уехали. У папы дела пошли в гору, и он построил дом, который, к сожалению, недавно пришлось продать и перебраться в город, в жильё поскромнее. Кожей чувствую, как Богдан смотрит на меня, сама глаза поднять не то, что боюсь, не то, что стесняюсь, но мне однозначно некомфортно находиться с ним за одним столом. Я пережила то утро в гостинице в одиночестве и пошла дальше, перешагнув через него. Как говорит моя подруга Инна, «Не везет в любви, повезет в работе». Пока удачи ни там, ни там я не наблюдаю. «Дина, тебе девятнадцать. Прекрати строить иллюзии о богатом мужике, который возьмет тебя замуж и увезет в Дубай». Говорю сестре, стараясь вразумить ее молодую, полную нелепых фантазий голову. Она зарегистрировалась в Тиндер и хочет познакомиться с арабским шейхом. Насмотрелась в своих тиктоков и верит в сказки. Богатые мужчины обычно выбирают себе равных по статусу женщин. А мы сейчас как те нищенские принцессы из детских книжек. «Вот увидишь, я за такого замуж и выйду». Зато папе будет спокойнее и не беспокоиться о будущем дочери. Им с матерью только еще поднимать на ноги, рассуждает сестра. Отказываюсь дальше дискутировать на эту тему о вечном, засунув в рот кусочек ароматной утки, медленно жую, прислушиваясь к разговору за столом и стараясь не обращать внимания на странный привкус мяса. Аппетита нет совершенно который день. А сейчас, под взглядом голубых глаз мужчины, которые неотрывно следят за каждым моим движением с другого конца стола, я волнуюсь лишь о том, чтобы еда не полезла назад. Папа выглядит довольным, то и дело хохочет и травит шутки направо и налево. Его друзья и мама тоже смеются, улыбаясь, глядя на них. Мне важно, чтобы они были счастливы, несмотря на все, что на них свалилось в последние годы. Мы без скандалов лишь с огромным сожалением продали дом за городом, в котором жили безбедно. Две шикарные квартиры в центре сменили на большую трешку в спальном районе. А автомобили С-класса заменили на машины вовсе без класса. Толю перевели из дорогущего лицея в обычную школу. Динка, правда, так и учится на коммерческом, но что поделать, если все бесплатные места давно разобраны теми, кто учился в школе на одни пятерки. А моя младшая сестра далеко не такая. Я полгода назад закончила обучение в университете и получила свой синий диплом, испорченный тремя четверками, которые не получилось исправить. И теперь пытаюсь вести самостоятельную жизнь, не сидя на шее у родителей. На небольшую зарплату, которую получаю в конторе, торгующей концтоварами, снимаю квартиру и оплачиваю сама свои счета. Мои глаза то и дело пытаются съехать с довольного отца на гости рядом. Так и косоглазие можно заработать. Но я все же один раз позволяю себе на него взглянуть. Он как раз в этот момент занят разговором с отцом. Склонив головы друг к другу, мужчины тихо беседуют, а я успеваю украдкой полюбоваться мужчиной, с которым разделила одну ночь. У него крупные черты лица, которые никак не отталкивают. Насколько они гармонично все смотрятся вместе. Высокий лоб, на котором пролегает одна глубокая морщина. Видимо, от того, что ее обладатель часто хмурится или много думает. Широкий нос, соболиные брови, большие выразительные глаза — голубые. Аккуратные, словно очерченные губы, которые в данный момент он смачивает языком. У меня от этого нехитрого жеста перехватывает дыхание и теплеет в животе. В ту ночь мы целовались. Много, долго и жадно. Со спонтанного поцелуя в темноте клуба, собственно, все и началось. На нас смотрит, улыбайся. Теперь сестра пихает меня в бок, демонстрируя свое дружелюбие Богдану и возвращая меня с небес на землю. Богдан смотрит прямо на меня, слегка прищурившись и наклонив голову в бок. Я готова поклясться, что в его голове сейчас транслируются картинки совсем не детского содержания со мной в главной роли. «Мамочки!» «Я на кухню. У кого есть грязные тарелки?» — говорю я, подскакивая со своего места. «Захвати на обратном пути бутылочку к Янти классика Олесенька!» — подмигивает мне папа. Собственно, эта бутылочка у нас тоже из старых запасов и стоит как две аренды моей квартиры. Даже не буду спрашивать, ради кого папа собирается ее откупорить. На кухне сваливаю тарелки в раковину и достаю новые, менее пафосные, но с которых тоже можно есть. Поставив их на столешницу, упираюсь в нее руками. Перед глазами все мутнеет и вертится, хотя свой бокал с вином я лишь прикупила и оставила. На днях нужно обязательно сходить к терапевту. Возможно, у меня что-то с давлением. Я всю жизнь была метеочувствительна к переменам погоды. У тебя все нормально? Раздается спокойный бархатный голос за моей спиной. Помощь нужна. Медленно выпрямляю спину и, сосчитав про себя до трех, оборачиваюсь.